Глава вторая Т-0 пространство, Браксис-4, черная зона Благодаря системе я видел и следы химеры, и место, откуда она пришла Они подсвечивались едва заметным зеленым виртуальным цветом Я давно не пользовался этой функцией Возможно, это было даже до реабилитационного выхода, но именно сейчас эта функция пригодилась мне как никогда ранее. В новых ногах присутствовали легкоступы, причем не такие, которые ставил я, а гораздо лучше. Они не только снижали вес механоида, но и гасили все звуки, позволяя перемещаться бесшумно. Я даже обрадовался, что смогу легко и непринужденно пройти мимо твари, но Эйн меня огорчил. Понимающий возможности сильных тварей, он знал, что они могут почувствовать меня за несколько километров. Это осознание пришло само собой. Поэтому двигался я по искусственному тоннелю, одному из их множества, медленно и внимательно. И практика показала, скушать меня могут в любой момент. И когда туннель закончился большим входом, я заметил замаскированных тварей. Корзу хамелеон Правка подсказала, что твари были восьмого тира, похожи на ящери с шестью парами перепончатых лап. Конкретно эти особи прекрасно себя чувствовали в скалистых местностях и сливались с окружением, а долинный прочный язык стал причиной гибели многих механоидов. Однако, если бы то были просто хамелеоны, Эйну не составило бы труда захватить их разума, Но импульс каркасного зрения сделал свое дело, я заметил в них пластины управления. Тогда неудивительно, что они находятся здесь, в месте, где количество мистической энергии очень мало, а ее качестве и говорить не стоит. Система подсветила слабые места, и на удивление это была пластина управления, а уже потом сердце Роя. Хамелеоны притаились рядом друг с другом, поэтому если напасть на одного, второй немедленно отреагирует. Следовательно, надо убивать обоих разума. «Огнеметом и клинком, встроенным в руки? Клинком и локтем? Огнеметом и локтем?» Пока я перекидывал варианты, Эйн беззвучно вытянул три правых клещни и соединил их в одну, слив в виде копья. Еще пару минут я следил за хамелеонами и перекидывал паттерн атаки, обрисовывая его через систему. «Самое важное – сделать все быстро. Ускорения, конечно, не хватает катастрофически, но если так и буду стоять и ничего не делать...» Охота закончится, и я окажусь в числе неудачников. Холод затопил сознание. Я действовал быстро. Прыжок по рассчитанной траектории и одновременный удар по слабым местам хамелеонов. Пластины управления разрушаются, оглушая твари, после чего я методично уничтожаю их сердца Роя. На все уходит чуть больше 15 секунд. Живительная эссенция потянулась в меня, даря настоящий кайф. Детали корпуса затянулись мистическим образом. Полученные очки. Две Настроение разом поднялось, я мысленно улыбнулся. Эйн снова вызвал каркасное зрение и убедился, что поблизости нет врагов. Только тогда мы вышли из туннеля. Вокруг, насколько я видел, раскинулись скалистые образования, мешающие обзору. Прикинув, я подошел к стене справа от туннеля и начал взбираться вверх. Модель этих ног прекрасно подходила, чтобы впиваться в твердую каменную поверхность. Забраться на самую высокую точку в этом районе получилось быстро. С одной стороны я видел триклетый бассейн с ядовитой жидкостью, с другой передо мной расстилалась с виду пустынная местность, безжизненная, усеянная острыми выступами камней. Она казалась безмятежной, но это на первый взгляд. Эйнджи подсвечивал многое. И охранные турели, и ловушки, и замаскированных тварей. Так безжизненная пустыня превратилась для меня в самое опасное место. А Учитывая, что большинство угроз пряталось под землей, я вообще почувствовал себя крайне неуютно. Однако были и хорошие новости. Чуть и в стороне, метрах в трюстах, стояла заброшенная база. И судя по тому, что я видел, вокруг нее ничего не было. Ни ловушек, ни прочего. Я прикинул расстояние, прикинул свои возможности, определил траекторию и рванул в нужном направлении. Прыжок вышел что надо, на добрых двадцать метров. И какой же был кайф упасть, но не издать ни звука, ни поднять и пылинки. После соревнования обязательно поставлю себе ровно такие же, а то и лучше. Не пожалею нодов. Здание представляло собой руины, очень похожие на те, в которых я вечность назад ожил как механоид. Вот оно, трехэтажное строение с проржавевшего металла и сплавов. Перед ходом я еще раз просканировал все каркасным зрением. Использовать его так часто было читерством, но у навыка имелись и свои ограничения, а именно количество питаемой мистической энергии. Ее было максимально мало. Неизвестно, сколько раз я еще смогу и воспользоваться. База оказалась пустой, что, впрочем, не помешало мне заходить туда медленно и осторожно. Знаю я одну королеву, которая вообще плевать на мою способность. И призраков знаю, которые своими плащами мешают видеть. К счастью, опасения не оправдались. Здесь было безопасно. Более того, я сумел найти наруч, который генерировал голубой щит диаметром 50 сантиметров. Вещь не самая крутая, но может сыграть решающую роль в бою, где важна каждая секунда, и преимущество может поменяться в любой момент и от незначительной детали. На первом этаже больше ничего интересного не нашлось. Разбросанный мусор, толстый слой ржавой пыли. Дроны камеры, сидящие по углам, словно пауки. Они внимательно следили за моими передвижениями. Пусть следят. А вот на втором этаже я набрел на работающий терминал. Непривычно было работать одной рукой, но что поделать. Водя в меню, я погрузился в изучение. Список возможностей вышел невероятно большим. Первым делом я, конечно же, посмотрел, сколько стоит доставка моего спецнаряжения. Сумма в 250 тысяч очков изрядно подпортила настроение. Королевы мне нужны, потому что без них бороться против Митрикса и Альгора будет тяжело. Я бы даже сказал, практически невозможно. Оружие разблокировка способностей и модуляторов тоже стоили прилично, но уже доступно. Если поохотиться на твари, то вполне возможно набить очков. Иллюзии насчет своих способностей я не питал. Моя выживаемость до этого момента лежала исключительно на Эйне, но он не всесилен, особенно после того, как нас обоих сильно потрепало в бассейне. Разумеется, было обидно лишиться эфирного клинка и модуляторов синих хвостов в первые же минуты пребывания на королевской охоте. Я отмахивался от этих мыслей все это время, но они меня все же нагнали. Если бы мог, то тяжело бы вздохнуло. Джоуи отдала мне их, а я потеряла, толком не успев и воспользоваться. И в этот момент ошарашил Эйн. Осознание, что он умудрился утащить модуляторы из ног в корпус, пока я был занят нашим выживанием, а также свернуть флегматический клинок внутреннего же, пришло неожиданно. Даже пространственное кольцо и то умудрился в основной корпус затянуть. Я даже замер на несколько секунд. «Эйн, сердце мое, как?» «Как он умудрился это сделать?» «Нет, лучше не задавать такие вопросы, иначе меня загрузят информацией о том, как перемещаются и двигаются ткани внутри меня, а сейчас эти знания будут лишними». На всякий случай заглянув в системные настройки своего механоида, я убедился, что модуляторы и клинок по-прежнему заблокированы, но в рабочем состоянии. Следовательно, их нужно разблокировать как можно скорее вместе со способностями. Впрочем, для начала нам надо бы покинуть эту отвратительную зону. Поискав в меню терминала нужный пункт, я заплатил сто 100 очков и вышел на связь. Раз-раз, проверка, кто сколько убил твари. Нашли королеву Мару, что там по фаворитам? Королеву нашли, сейчас как раз наблюдаем ее с дрона беспилотника. Она окопалась в городе Ши, умудрилась откуда-то достать себе свиту и сейчас планомерно осваивает ящики, любезно предоставленные ей администрации королевской охоты. Бодро отрапортовала Амелия. «Отлично. Не спускайте с нее глаз и следите, чтобы никто не увел нашу добычу. В остальном действуйте по ситуации». Одобрил я, глядя на карту королевской охоты. Моя основная карта также была заблокирована. В терминале дозволялось купить лишь малую часть той области, где сейчас я находился, или посмотреть общую, но не интерактивную карту, пока пользуешься терминалом. Указанный город лежал на другой стороне материка в серой зоне. Далеко, очень. И чтобы добраться до него, потребуется очень много сил. «Я тут разведкой занимаюсь, изучаю всякое разное, уже даже парочку способностей открыл и обзавелся оружием», – сообщил довольно юм. «Разве вы с Амилией не рядом?» «Рядом. Я ее замаскировала, а сам еще припасы, и изучаю местность на предмет ловушек и путей отхода. Думаю, мы здесь засядем». Все же королева наша цель номер один. Это да, чтобы добраться до вас, мне придется пересечь весь материк. Хм, а ты еще не пересек? Я уже думал, ты нагнул пару фаворитов, разблокировал способности и летишь в нашу сторону. Хмыкнул Келлир в голосовом. Ох, если бы. Увидите Митракса в бой с ним не вступать. И передайте ему, что я скоро приду и надеру ему зад. У капитана появился личный враг? Делаем ставки, сколько Митрокс проживет? Ставлю сто тысяч нодов, что не переживет и первой встречи с капитаном. В чате появился Прайма. Митрокс сейчас в серой зоне М4 занимается тем, что вскрывает панцири гигантским черепахоподобным тварем из Роя Акро. Подал голос Кели Откуда знаешь? опередил меня Киллер. Я в его команде, тихо сказал тот. В смысле? Не понял я. «Ага, то есть он взял контракт, а ему в группу контрактом закинуло тебя», – деловито поинтересовался Юма. «Я взял контракт», – едва слышно произнес он. «В принципе, неплохо», – задумчиво выдал я. «Если вы выполните его, получите очки. А насколько я знаю, у Митракса зуб на меня, и он вообще считает, что я откинулся в бассейне». «Только не говори, что ты не послушался Валькирии и высадился в месте, в которое она строго-настрого под страхом избиения до потери пульса, восстановления и последующего избиения попросила не высаживаться. Хм, капитан, да ты рисковый парень!» «Меня высадили. Так, вы где?» Ребята обозначили свои места. Ближе всего ко мне находится Келли. «Значит, ситуация такая. Йома и Амелли следят за королевой». А если станет жарко, то уходит в сторону летающего острова губителем. Я же в свою очередь лечу в сторону Кели. Мы объединяемся. Прайм и Келлир стараются подзаработать очки, получить оружие и разблокировать способности. Келир, тебе жизненно важно разблокировать модулятор золотого песка и при этом не сдохнуть. И Йом, тебя это тоже касается. Иначе королеву я вряд ли потяну. Без помощи других королев. Добавил я мысленно, Но ребята поняли это и без контекста. «Понял, принял. Кель, твоя задача — прикинуться дурачком, использовать фаворитов и все шансы по максимуму, и выжить. Он еще может скинуть все очки в общий банк группы через терминалы, и тогда ты, Кэп, сможешь вызвать последний довод», — подкинул идею Йома. «А если капитана того эвакуируют?» — как бы невзначай поинтересовалась Амелия. Тогда его вызову я, или ты, или кто угодно из нашей команды, при первой возможности. И используем на полную. Вы же не думаете, что снаряжение, добытое таким трудом, можно просто так взять и не использовать?» Возмущенно спросил Юма. Все с ним согласились. «Тогда качаемся, лутаемся и объединяемся. При первой же возможности обновляйте свои координаты и поддерживайте связь с группой», — приказал я. На этом наше короткое совещание завершилось. Значит, все живые потихоньку адаптируются. Это радует. Одному мне не повезло, но даже я сумел вырваться из, казалось бы, безвыходной ситуации. Я просматривал терминал дальше. Открыл раздел под громким названием «Бесплатно» и загрузил оттуда все, что было доступно. Карта тут же обновилась, и я принялся ее изучать. Как оказалось, мои неприятности только начинались. Бассейн находился в 20-километровой зоне, закрытой от всех остальных стеной. Зона была запретной. Да, на карте подсвечивались места с хорошим лутом, но там также отмечалось и то, что эта территория повышенной опасности. Есть несколько врат, откуда можно вырваться, но чтобы дойти до них, нужно преодолеть эти сложные километры. А я уже представлял, что именно может стать у меня на пути. Чуть поразмыслив, стал прикидывать варианты и внимательно изучать карту. Потребовалось время. И его, к сожалению, становилось все меньше. Один хамелеон, возможно, кем-то ведомый, направился прямиком ко мне, передвигаясь по стене здания. Эйн его заметил то ли чутьем, то ли способностью. Не знаю, я не обратил на это никакого внимания. Стоило твари появиться в проеме, как объединенные клешни проткнули ее быстрее, чем она успела атаковать своим языком. Эссенция впиталась даруя наслаждение. В который раз вгляделся в карту. Выход все же нашелся. Недалеко стоял ангар с брошенной техникой. Насколько брошенной я не знал, но техника, какая бы раздолбанная она ни была, все же лучше, чем идти неподготовленным против тварей. И все это добро как раз находилось совсем рядом, всего в пятистах метрах от меня. Быстро пробежавшись по меню терминала и больше не найдя ничего интересного, я приготовился бежать, потому что к моему временному убежищу потихоньку стекались хамелеоны. Прыгал я со второго этажа. И опять же, легкоступы сделали это беззвучно, тут же рвану в нужном направлении. Беззвучность помогла мне уйти незамеченным, и потому добраться до базы получилось без проблем. Если бы не карта, я, скорее всего, прошел бы мимо. Закрытая голографической маскировкой, база была построена под землей. Ее крышу, сделанную в виде холма, засыпали песком и замаскировали так, что найти ее не смогли бы даже с близкого расстояния. Вход оказался зарыт в песке. Ну что же, так как сегодня я уже работал копателем, справиться с легким слоем почвы было нетрудно. Сам люк мог похвастаться плотным металлом и механическим замком, требующим ввода пароля. Как представилось, что сейчас нужно будет бегать по ближайшим базам и искать пароль, так стало дурно. Пароль от замка 45639 Предоставлен спонсором Леле. Ого! «Не ожидал. Спасибо!» Я искренне поблагодарил своего кумира, глядя в камеру дрона. Какое облегчение знать, что в этой смертельной гонке есть люди, стоящие на твоей стороне. Быстрый вот пароля, и вот я уже открываю люк и проскальзываю внутрь по длинной вертикальной лестнице, не забыв закрыть его за собой. Внутри царила тьма. Фонари на корпусе не работали. Пришлось снова использовать их локацию. Но недолго включились лампы освещения, открывая вид на большой ангар. Все же я как-то привык к большим забитым ангарам, поэтому это небольшое узкое помещение стало для меня чем-то новым. Откинув брезентовую ткань с единственного гигантского предмета здесь, я присвистнул. В одной из игр, в которую мне довелось играть, нужно было собираться в гигантского робота и отражать атаки инопланетных тварей. Так вот, под брезентовую тканью Был скрыт именно такой робот. Мобильный доспех XX Xion.